Глава 28. Би был субботний вечер, а Би сидела дома. Одна. После 16 лет упорной работы над собой, чтобы вернуться к нормальной жизни. Она чувствовала, как соскальзывает назад в прошлое и опять становится испуганной девушкой-подростком, которая просыпается в своей кровати одна, и у нее все болит. Осознавая это, она впадала в оцепенение. «Беатрис Баркер, тебе нужно взять себя в руки!» Пробормотала она себе под нос, выключая девчачий фильм как раз на той минуте, когда ветреная особа женского пола и невероятно красивый мужчина со слепительно-белыми зубами поняли, что искали именно друг друга. Неудивительно, что представления девочек-подростков об отношениях так отличаются от реальности. Девушки в таких фильмах всегда очаровательны и идеальны, и даже их недостатки кажутся чертовски милыми. В ее озлобленный внутренний монолог ворвался звук дверного звонка. Она никого не ждала, но даже встреча с Джеффом, странным типом, отвечающим за техническое обслуживание здания, казалась предпочтительнее вечера в одиночестве. «Боже, жизнь совсем не кажется отличной штукой, если ты молишься об утечке газа, чтобы просто оказаться в чьем то обществе». Но когда Би распахнула дверь квартиры, оказалось, что пришел совсем не мастер на все руки Джефф, чтобы проверить ее трубы. На пороге стояла Карен, и она принесла пиццу. Спецдоставка. Улыбнулась Карен и вручила коробку Би. Та поднесла ее к носу и сделала глубокий вдох. Что ты здесь делаешь? Майкл в командировке. Мне стало одиноко. Би подозрительно посмотрела на подругу. «А твое появление здесь случайно не имеет отношения к разговору, который у меня совсем недавно состоялся с некой Элеонорой Уитни?» У Карен хватило так-то принять виноватый вид. «Да, Би, она мне рассказала. Не надо на меня так смотреть. Она о тебе беспокоилась. Она сказала, что ты очень болезненно восприняла. Не беспокойся. Я не расстроилась из-за того, что ты поделилась с ней, а не со мной». Говорила она непринужденным шутливым тоном, но Би достаточно хорошо знала Карен, чтобы понять. Она раздражена. Хотя в последнее время вы проводили слишком много времени вдвоем. Би съежилась. Она не могла объяснить Карен, почему они с Элеонорой собирались только вдвоем, без нее. И ей не удалось достаточно быстро придумать оправдание. Не то, чтобы они никогда не встречались неполным составом. Карен сейчас пришла сюда одна, так ведь? Но из-за планирования вечеринки Элеонора и Би проводили без Карен больше времени, чем обычно. К счастью, Карен и не ждала никакого оправдания. Она, как предположила Би, просто дала ей знать, что обратила на это внимание. Элеонора считает, что тебе следует рассказать Френ о случившемся. Би не могла не обратить внимания на тон, которым это было сказано. Дело в том, что Френ не ошиблась насчет Карен. Ее лучшая подруга не жаловала ее сестру, и, когда они были подростками, никогда не упускала возможности указать на недостатки Френ, особенно в ее поведении по отношению к младшей сестре. И именно Карен убедила Би не рассказывать Френ про то, что произошло у нее с Кироном Реслером. По словам Карен, она не хотела, чтобы та сделала что-то безрассудное. И у нее возникли неприятности из-за би. Хотя не любовь была взаимной. При упоминании Карен, Френ всегда меняла тон голоса и обязательно закатывала глаза. Карен считала Френ непредсказуемой, этаким пистолетом, снятым с предохранителя, который может выстрелить в любой момент. А Френ считала, что Карен вся такая правильная, строгая и скучная, как будто кол проглотила. Би объясняла это тем, что они ревнуют ее, но не могла не думать, что все это связано с сестрой Карен, которая умерла, когда они были совсем маленькими детьми. Понятно, что она завидует Френ из-за того, что у нее есть Би, но это же не повод ее не любить. Би не могла изменить тот факт, что у нее была сестра. А Карен точно так же ничего не могла поделать с тем, что у нее сестры не было. Она пожала плечами, пытаясь этим жестом изобразить беспечность и безразличие. Просто я испытала шок. Я ждала книгу о женщине, которая обнаруживает, что книга, которую она читает, написана о ней, а достала из пакета книгу о себе самой. Она усмехнулась. «Какая ирония, правда? Мне даже в голову не пришло, что я могу получить такую книгу». «А ты ее получила?» — спросила Карен. «Ты про что?» Другую книгу ты получила? О, да. Она пришла на следующий день. Я еще не открывала ее. Но ты можешь взять ее у меня после того, как я сама прочитаю. Спасибо. Карен теперь доставала тарелки и салфетки в кухне, но тут остановилась и посмотрела на Би. Знаешь, что пришло мне в голову? Если ты все-таки получила книгу, которую заказывала, то это никакая не путаница. То есть я хочу сказать, что они не ошиблись при отправлении посылки». Она принесла поднос и поставила его на кофейный столик. Затем села на диван, поджав под себя ноги, и потянулась за куском пиццы. Би замерла на месте, не донеся до рта свой кусок, который уже взяла в руку. «А я о таком и не подумала». «Боже, ты считаешь, что кто-то прислал ее мне специально?» От подобной мысли у нее к горлу подступила тошнота, и Би бросила пиццу назад в коробку. «Ты считаешь, что это он?» «Нет», — быстро ответила Карен, наклонившись и опустив руку на колено подруги. «Нет, Би, я так не думаю. Во-первых...» Карен села как раньше и отогнула один палец. «Он не знает, где ты живешь. «Я живу в том же городе, где я выросла, в четырех улицах от моих родителей». Меня едва ли можно считать у самой Бен Ладеном? Карен отогнула второй палец. Хорошо, второе. Прошло 16 лет, и ты за все эти годы от него ни разу ничего не слышала. Три. Продолжила Карен до того, как Би успела что-то вставить. Мы с тобой обе знаем, что случилось с Кираном Реслером. После того несчастного случая у него серьезно поврежден головной мозг он никогда больше не сможет ходить. И последнее, о чем он сейчас думает, если он вообще способен хоть на одну связанную мысль в день, это отправка тебе книг». Смысл сказанных Карен слов до нее дошел через секунду. Хотя в большей степени Би помогли расслабиться не сами слова, а то, как Карен их произнесла. Она не говорила для того, чтобы убедить или подбодрить и успокоить. Она просто констатировала факты. «Хочешь — принимай, не хочешь — не надо». Она была абсолютно убеждена в своей правоте. Если человек настолько уверен в своих словах, то с ним трудно спорить и трудно ему не верить. Би снова взяла в руку кусок пиццы, но не вонзилась в него зубами так, как отчаянно хотела еще пять минут назад. «Значит, кто-то отправил ее мне. Но кто?» Никакой записки приложено не было, типа... «Увидел это и подумал о тебе». «Хм...» Би напряглась. «Ты знаешь?» Карен покачала головой, но она врала, и Би это видела. «Ты знаешь. Скажи мне». Именно поэтому она и говорила с такой уверенностью, что это не Кирен Реслер. Она считала, что знает, кто это сделал. И «Я не знаю, Би, честное слово, но у меня есть одно подозрение» и я хочу кое-что проверить. Если я окажусь права, то ты станешь первым человеком, который об этом узнает». Би удовлетворенно кивнула. Она привыкла к таким отношениям с Карен, в которых всегда присутствовала «не спрашивай». И это было связано с ее работой. Она не имела права ни с кем обсуждать большую часть своего рабочего дня. Би восхищалась способностью Карен держать рот на замке. Она сама — никогда не умела хранить секреты. «Ты не выбросила упаковку». Они доели пиццу час назад. Вернее, доела Би. Несмотря на то, что она вначале резко потеряла аппетит, она никогда в жизни не отказывалась от еды. Однако Карен всегда была очень разборчива в еде и едва ли прикоснулась к своей половине. Они посмотрели x фактор а теперь Карен мыла посуду в кухне, прибиралась и готовила им напитки. Они воздержались от алкоголя. Карен приехала на машине, а Би совсем не хотелось напиваться и становиться слезливой. «Какую упаковку?» — крикнула Би в ответ, быстро переключая каналы. Именно поэтому она обычно куда-то ходила по вечерам в субботу. Альтернатива сидеть перед телевизором казалась чертовски депрессивной. «Из-под книги». Она все еще у тебя? Би напряглась. Она надеялась, что тема закрыта и о случившемся можно забыть. Да, наверное, в спальне. Мне кажется, что я засунула ее в шкаф. Подожди секундочку, я сейчас схожу и посмотрю. Ее мать называла ее барахольщицей из-за ее привычки все хранить. Би предпочитала называть себя находчивой и предусмотрительной. Она хранила только то, что можно было использовать повторно. Например, упаковки, особенно те из картона, в которых присылали книги. Они определенно могли еще пригодиться. В результате из-за этой ее привычки в нижней части шкафа был бардак. Би бросила туда упаковку из-под книги всего пару дней назад, но она уже была похоронена под другими вещами, которые ее мать ласково назвала бы «кучей дерьма». Поверх кучи валялось платье. Вначале Би подумала, что оно свалилось с одной из вешалок. Вытащила его из шкафа и уже собралась отнести в корзину для грязного белья. Это тоже было одно из ее привычек. Она ленилась развешивать вещи заново. Уже собравшись отправить вещь в корзину, Би узнала ткань, которую держала в руках. Это было не платье. Это был комбинезон.